Глава 5. Лифт быстро спускался. Конор прислонился к стеклу. Есть много причин не любить японцев, но грехом не знает ни одной. Он вздохнул. Вы в курсе, что они говорят о нас, что что мы слишком любим теоретизировать, что мы мало изучаем мир и поэтому не знаем, каков он на самом деле. Это учение Дзэн. Нет, здесь не ялсон. Просто моё наблюдение. Спросите японского продавца компьютеров, что он думает об американских коллегах, и он вам скажет именно это. Любая японица, имеющая дело с Америкой, так думает. Если посмотреть на Грэхема, поймёшь, что они правы. У Грэхема нет ни знаний, ни собственного опыта общения с японцами. Только набор предрассудков, почерпнутых из газет. Он ничего не знает о Японии. Да и знать не желает. Так вы думаете, он ошибся? Девушку убил неяпонец. Я не сказал этого коха, и вполне возможно, Грэхом прав. Но пока... Дверь открылась, и мы увидели прием. Услышали джаз, играющий с ренаду луны. Две пары вошли в лифт. Выглядели они богачами. Мужчины седовласые, импозантные, женщины красивые и чуть вульгарны. Одна сказала... Она меньше ростом, чем я думала. Да, совсем крошечная, а тот был её дружок, наверное, не он ли на видео вместе с ней? Пожалуй, он. Один из мужчин сказал: "Вы думаете, у неё в груди подложено?" А у кого не подложено? Другая женщина присмеялась: "У меня, конечно, верно, Кристина, но я подумаю об этом. Вы видели, Эмили? О, у неё просто огромный — Ну, это начала Джейн, с нее есть спрос, теперь все хотят большие. Мужчины посмотрели в окно. — Потрясающее здание, — сказал один. — Отделка просто великолепна. Наверное, обошлась в целое состояние. — Рон, как у вас сейчас с японцами? — Процентов двадцать оборота, против прошлого года меньше. Да еще приходится все время тренироваться, они обожают играть в гольф. 20 — Двадцать процентов всего вашего оборота? — Да. — Да, теперь они скупают землю в округе Ориндж. — Конечно, Лос-Анджелес весь уже скупили, — сказала смея с одной из женщин. — Ну, почти. Недавно купили здание Арко, — сказал мужчина, указывая на один из небоскребов. — Думаю, что у них теперь в кармане 70-75% делового Лос-Анджелеса, а на Гавайях еще больше. Да почти всё, чёрт побери. 90% Ганалулу, весь берег Коно и лепят там площадки для гольфа как сумасшедшие. Покажут ли приём завтра по телевидению? Здесь полно камер, заметила одна из женщин. Надо не забыть посмотреть. Динамик лифта заговорил: "Моасугу дэгозаймасу". Мы доехали до гаража, и обе пары вышли. Коннор смотрел на них и качал головой. Ни в какой другой стране мира вы не услышите спокойных рассуждений о том, что их города и области продаются иностранцам, рассуждений, переспросил я. Да это именно те, кто продаёт. Да, американцам свойственно продавать. Японцы в это забавляют. По их мнению, мы совершаем экономическое самоубийство. И они, конечно, правы. Коннор нажал кнопку с надписью Только при аварии прозвучал тихий сигнал тревоги. Зачем вы это сделали? Коннор посмотрел на вмонтированную в потолок видеокамеру и весело помахал рукой. Чей-то голос сказал через динамик: "Добрый вечер, господа. Могу я помочь вам?" "Да", сказал Коннор. "Я говорю с охраны здания. Да, сэр. Что-то испортилось в лифте? Вы где находитесь?" "Мы в вестибюле за лифтом". "Спасибо", сказал Коннор и нажал кнопку вестибюля.